Диан мертв. Бернардин с отцом сидели в небольшой беседке на заднем дворе родового поместья Мистраль. Лейсан принесла им отвар из трав, как и просил ее Дориан. Мутная жидкость в граненых кубках излучала мягкий оранжевый свет. Этот эффект ей придал фаран, добавленный служанкой в настой. Сушенные листья этой приправы привозились в Аделию купцами с вечно островов и считались самым дорогим продуктом во всей Айкумени. За пригоршню фарана можно было приобрести небольшую ладью с командой грибцов или десяток лучших скакунов Эделии. Лейсан, не совсем пришедшая в себя после пережитого в спальне хозяйки, от души сыпанула его в отвар и теперь стояла чуть жива, ожидая хозяйского гнева. Дориан отхлебнул из кубка и с удивлением глянул на необычное зелье. Бернардин, увидев окрашенные в оранжевый цвет усы отца, все поняла и слабо улыбнулась. Ступай, Лейсан! кивнула она. Все хорошо. Служанка быстро удалилась, моля предков и 999 детей великого прародителя Риса Окама, коих почитали родившиеся на землях вечно цветчих островов, чтобы старший мистраль не заметил ошибку. Удивительно, откашлялся Дориан. Наша восточная красавица освоила какой-то новый рецепт что за прекрасный изумительный цвет! А сладость! — Попробуй, родная, это очень вкусно. — Отец, выслушай меня. Бернардин в своем любимом изумрудном платье с аккуратно забранными наверх волосами уже никак не походила на женщину, недавно бившуюся в истерике. — Прости, дочка, — поставив кубок на стол, произнес Дориан. — Так что ты говорила? Кого ты видела? Голос? Тебе что-то приснилось? — Я видела. Я видела и слышала существо, напавшее на Истиана. — Существо? «Я так понял, что на старшего Голлана напало некое животное. Хочешь поговорить об этом? Это какой-то неизвестный доселе зверь, не записанный ни в один бестиарий Эделии. Так неужто теперь звери стали разумны и научились говорить? Воистину чудеса природы неисчерпаемы!» Дориан увлеченно принялся перечислять всех известных ему историков и ученых, когда-либо работавших с большим полным, а после и переписанным большим полным дополненным бестиарием Эделии, чье последнее издание являло собой огромный фолиант, насчитывающий три с лишним тысячи страниц с иллюстрациями и подробнейшими описаниями всех тварей, больших и малых, встречающихся в Эделии. Бернардин с грустью посмотрела на отца. «Разум все больше и больше подводил его». Дориан Мистраль, один из величайших магов своего поколения, терял разум и вот уже более 20 лет был отлучен от совета старейшин. Случилось так, что несколько особенно прогрессивных ученых-мужей Ладоса подвергли группу добровольцев воздействию экспериментальных заклятий, пытаясь открыть простым людям доступ к источнику, дарующему силу. В основу этих опытов легли формулы, разработанные Дорианом. В результате этих нечеловеческих экспериментов сотни подопытных погибли, а выжившие превратились в уродливую насмешку над чародеями. Однако выжившим, практически потерявшим рассудок бедолагам, все же нашлось применение. Контролировать источник они так и не научились, зато в рассеивании чужих чар и блокировке заклятий равных им не было. Также у них проявлялись и неожиданные специфические способности. Например, член центральной магической ячейки Кирик Немисцан мог создавать до четырех своих копий, тем самым усиливая себя. После громкого скандала ученые-экспериментаторы попали в опалу, а Дориан Мистраль, узнав о своей невольной причастности к этой катастрофе, от горя и стыда повредился рассудком. С тех пор место в Совете заняла тогда еще совсем юная Бернардин. Ее отец сменил магическую лабораторию на рыболовные снасти, а лекции в семинарии на разговоры о погоде и налогах с такими же стариками, как он сам. Остальное время он проводил за чтением героических легенд, САК и опусов, мечтая о приключениях и битвах, которые по воле судеб всегда обходили его стороной. Он считался больше теоретиком, чем практиком. Напустить огненный шторм или сотворить из пыли непробиваемый купол для попавших под ливень стрел воинов было не его». Сфокусировать или усилить уже сплетенное заклятие, проникнуть в сознание Шкалера для укрепления связи его потока с Источником или объяснить сложную систему эманаций магических нитей так, чтобы это смог понять даже крестьянский пятилетка, лучше Дориана мистрали в Аделии не мог никто. «Ты слышишь меня?» — Бернардин взяла отца за руку. «Конечно, милые. Так о чем бишь мы?» Истяна убила существо из темного мира. Оно просто разорвало его на куски». Ужас, пережитый в саду, вновь вернулся, и голос Бернардин задрожал. Дориан вскинул брови и посмотрел на дочь. «Темное существо, слуга трех темных, и ты говоришь, видела и слышала его во сне». Бернардин кивнула и опустила голову. «Он говорил о конце времен, о том, что скоро все покроет тьма и начнется великая охота». «Великая охота», — повторил старик. «Отец, ты слушаешь?» «В вести, отправленной по потокам, говорилось лишь о некоем звере, темный пришелец. Говорили, что ты пыталась захватить его, но не справилась и от пережитого потеряла сознание. Я почувствовал твое возвращение, а после ужасля исан Кстати, она научилась варить вкуснейший настой, попробуй». Дориан потянулся за кубком с недопитым отваром. «Отец, пожалуйста!» — взмолилась Бернардин. «Послушай же меня!» «Прости, старика», — улыбнулся Дориан. «Погоди-ка». Он достал из маленького поясного мешочка круглый гладкий кристалл величиной с монету и сжал его в трясущемся кулаке. Кристалл ярко засветился, и глаза старейшего из и сверкнули в ответ. «Продолжай, прошу». Голос старого мага сильно изменился, наполнился силой. Несколько морщин на лице исчезли, крючковатые пальцы распрямились, легко жонглируя кристаллом на костяшках. «Тебе не стоит так часто использовать кристаллы, это рискованно». Дерни, оставь заботы о моем здоровье. Я знаю о кристальной подпитке больше всех в Эделии и прекрасно понимаю, насколько это может быть опасно». Дориан убрал кристалл в мешочек и положил тот на стол. «Убийство одного из сильнейших магов Ладоса в столице...» Помоги нам, Трое, этот зверь, он был один. Да, один. И в битве с Истианом он был сильно ранен. Я... я не знаю, как это еще описать. Магия Тиана изуродовала его, оторвала лапу или руку, не знаю. Мясо было содрано до костей. Я потом... потом он начал поедать его и просто восстановил себя. Я пыталась убить его, но появились дворцовые стражи и остановили меня. Они заблокировали мое заклятие. Дворцовые стражи тебя остановили? «Бернардин, что ты говоришь?» «Они сказали, что у них приказ захватить зверя и доставить его в лабораторию совета живым». «Приказ совета?» Дориан сдвинул кустистые брови и некоторое время смотрел перед собой, не моргая. Бернардин тем временем проверила заклятие изоляции. Чары, наложенные ею перед разговором с отцом, никто не тревожил. «Кто отдал приказ?» «Мне не сказали, но сегодня я это выясню». «Ставлю свою лекторскую пенсию, это листон». Дориан нахмурил кустистые брови и до хруста в костяшках сжал кулаки. «Что ты имеешь в виду?» «А то! Этот недоучка, еще будучи семинаристом, рвался изучать темный источник. Если темный приспешник проник в с Листон непременно захотел бы взять его живым, а то и сам призвал его. Кстати, а что там у вас творится на бесовом холме? Кин вернулся?» Бернардин изумленно посмотрела на отца. «Допустить мысль, что один из десяти высших магов Эделии мог использовать запретный источник?» «Нет, такого просто не могло быть!» «Вся пятерка должна сегодня прибыть на холм, а после Кин сразу отчитается перед советом», — быстро ответила она. «Листон? Он не самый приятный человек в Империи, но подозревать его в связи с темными...» «Листон — самонадеянный тщеславный идиот!» — вскипел Дориан. «В свое время я уличил его в попытках прорваться за барьеры и прикоснуться к темному источнику. Тогда я пожалел его и никому ничего не рассказал. Сопряжение с источником он претерпел в семилетнем возрасте, а ты знаешь, как тяжело дается это детям. Только талант его отца помог ему выкарабкаться. Он был прилежным студентом и умолял меня простить его и никому об этом не рассказывать. Ведь за такое ему сразу отсекли бы поток или просто-напросто казнили. Он заверял меня, что бросит всяческие попытки проникнуть за барьер». «Отец, да о чем ты говоришь?» — продолжала изумляться Бернардин. «Листон студентом экспериментировал с источниками?» «Ты тогда еще не училась. Кроме меня об этом никто не знал, но по семинарии все равно пошли слухи, и студенты ополчились на него. Одно время над ним жестко издевались, но потом... Потом один юноша из старших, Вестер, кажется, заступился за него. Без крови не обошлось. Он расхвасил несколько благородных носов, и от Листона отстали». Но вот этого самого Вестера исключили из семинарии. Жалко, конечно. Сильный был парень и в магии и смышлен. Ему оставалось отучиться-то всего три года. Не знаю, что потом с ним стало. «Отец, пожалуйста, что насчет Листона?» Бернардин поняла, что сила Кристалла почти иссякла, и ее отец снова начинает заговариваться. «А что насчет него?» «Ах, да, барьер! Я вот думаю, а что, если он вернулся к своим опытам? Что, если он по ошибке или намеренно призвал прислужника темных? Нападение на Голлана и проявление темных на бесовом холме могут быть просто совпадением, но Листон... Зверь не мог бы сам пробить барьеры и явиться в наш мир, хотя... Дориан задумчиво принялся гладить свои длиннющие усы. Это существо победило сильнейшего из нас, так что всякое может быть. Одно я скажу с уверенностью, оно не остановится на одной смерти. «Не остановится», — тихо проговорила Бернардин. «Он сказал, что скоро все станут их добычей». «Он говорил с тобой?» — метнул тревожный взгляд на дочь старый маг. Короткая вспышка пробилась через плотную ткань кошеля, лежащего на столе. Кристалл, отдавший силу заклинателю, истощился. Сила минерала покинула тело Дориана. Его руки дрогнули, глаза потускнели. «Не бойся, милые, я не дам тебя никому в обиду». — дрожащим голосом проговорил Дориан, погладив ладонь дочери. — Я поговорю с советом. Если этот Листон виновен, ему не удастся отвертеться. Эх, помню, смышленый был паренек. У него был исключительный талант в копировании чужих заклятий. Хм, а еще я помню, как-то раз он написал работу «Спаять магию». Совсем еще ребенок. Невозможно объединить разнородную энергию. Конфликты, нестабильность, да и зачем. — Отец, ты слышишь меня? — «Конечно, милая», — улыбнулся Дориан. «С советом буду разговаривать я. Ты больше не в совете, помнишь?» «Конечно, помню. Ты у меня такая взрослая. Просто тебе нужно немножко помочь, верно? Возьми это». Он выудил из мешочка небольшой кристалл и протянул его дочери. «Он может тебе пригодиться». «Спасибо. К тому же на сегодня умножающих кристаллов с тебя хватит». Бернардин взяла кристалл и поцеловала отца. «Мне нужно идти». «Нужно узнать, кто приказал взять существо живым. Отдыхай. Я скажу Лейсан, чтобы она начала готовить обед». «Скажи нашей восточной красавице, пускай не сильно переживает за Зафаран», хитро улыбнулся Дориан. «У нас в кладовой найдется еще пара мешочков». Бернардин улыбнулась в ответ. Она видела, что сила покинула ее отца. Он вновь постарел и утратил остроту ума. Вместе с этим преобразованием стали гаснуть и чары умиротворения, наложенные им. Тоска и боль утраты нахлынули на нее с новой силой. Губы задрожали, сердце забило мрачный такт. Тиан мертв, Тиан мертв, Тиан мертв. Она резко отвернулась и быстрым шагом направилась к дому, вытирая на ходу слезы.